Пятое. Похищение коров. Одним из великих подвигов Индры было возвращение коров, похищенных у богов демонским племенем Паниев, которая обитала в неведомых землях за пределами мира богов и асуров. Пании угнали коров в далекую страну за рекою Раса, текущей на краю света, и спрятали их в горной пещере. Тогда померкли небеса, ибо те божественные коровы были лучами зари. Брихаспати, видевший Паниев, поведал могучему Индре о похищении. Индра послал на поиски коров божественную собаку Сараму. Сарама выследила коров, добежала до реки, на другом берегу которой стояла неприступная крепость Паниев, перепрыгнула через поток, и услышала мычание похищенных коров внутри скалы. Пании вышли ей навстречу. «Зачем ты пришла сюда, Сарама? Путь к нам далек и труден. Чего ты хочешь от нас?» «Я пришла, как посланница Индры», — отвечала она. «Я хочу, чтобы вы отдали коров, о Пании, чтобы вы вернули великие сокровища, которые вы награбили». Как он выглядит, этот Индра, коим ты послана сюда издалека, о Сарама? Если он сам придет сюда, пусть будет он нашим другом, пусть будет пастырем наших стад. Он, пославший меня издалека, не из тех, кого можно перехитрить, о Пании, отвечала демонам Сарама. Он тот, кто сам вводит в обман других. «Убитые индрой вы будете лежать здесь, о пании!» Тогда они сказали «Вот коровы, которых ты желаешь, о сарама! Но кто же отдаст их без боя? Оружие наше остро, сокровища наши надежно сокрыты в горах, и пании сумеют охранить их. Напрасно проделала ты долгий путь». «Ваши слова, о пании!» Еще не войско, — возразила им Сарама, — и когда придут сюда Индра и гневные мудрецы Ангирасы, они разделят между собой ваши стада, и вы проглотите свои хвастливые речи. Тогда Пани сказали, — если ты уже пришла сюда, о Сарама, повинуясь воле богов, останься с нами, будь нам сестрою, не возвращайся к богам. Мы дадим тебе долю в наших стадах, о красавица! Не ищу я родства с вами, отвечала она. Я принадлежу Индре и Грозным Ангирасам. Берегитесь их, пании. Не надо мне ваших стад. Но я отведала бы молока от тех коров, которых вы прячете в пещере. И пании принесли ей молока. Не устояв перед искушением, Она выпила усладительную влагу. Затем она вновь перепрыгнула широкую реку и пустилась в обратный путь. Когда она вернулась к Индре, он спросил ее, «Нашла ли ты коров, о, Сарама?» И Сарама, одурманенная демонским молоком, солгала ему. «Нет», — отвечала она. Но Индра понял, что она лжет, и в гневе он ударил божественную собаку ногой. Тогда она изрыгнула заколдованное молоко, и, дрожа от страха, она пошла в страну Паниев, а Индра последовал за ней на колеснице, запряженной гнедыми конями. С ним пошли мудрецы из рода Ангираса, возглавляемые Брихаспати, владыкой молитвы. Когда они пришли в страну, что лежит на краю света, за рекою Раса, мудрые Ангирасы... Волшебными заклинаниями и песнопениями разверзли скалу и вывели коров из плена. И когда они сделали это, исчезла недобрая тьма, воссиял на небе свет ужас, богини Зари, и солнце явилось взором живущих. Печалясь об утрате коров, Вала, демон пещеры, поднял из недр горы устрашающий вой, но он был насмерть сражен доблестным Индрой. И могучий сын Адити рассел паниев, ангерасы же забрали себе все достояние этого злого племени.